Глава 12. Прижимая к голове пакетик со льдом, Ларин напряжённо смотрел, как техники подключают необходимое оборудование. Стоявший рядом Виктор то и дело хватался за телефон. Не звонит, не звонит, ублюдок. Я его на части разорву. Бесконечное бормотание так действовало на нервы, что Ларину хотелось придушить старикана. Может, зря он так его распылил? Но как ещё можно было подключиться к домашней сети, чтобы перехватить возможный звонок? Почему мы тянем? Давно пора позвонить в полицию. Старик грохнул кулаком по столу, от чего заморгали и покачнулись мониторы. Ларен тяжело вздохнул. Наши люди делают всё возможное. Как поступит сигнал от Светланы, мы сразу получим её местоположение. Виктор, поймите, полиция не знает, как деактивировать киборга. Не знает. Мужчина продолжал сверлить Лари на тяжёлым взглядом. Снести ему башку вот как. Внезапно телефон в руке Виктора завибрировал, на мониторах вспыхнула изумрудная надпись. Устанавливается местоположение. Эдгар схватился за планшет, готовясь отдать команду своим людям на перехват. Света, девочка моя, где ты, дорогая? Сквозь бешеный стук сердца Ларен слушал, как Виктор разговаривает с дочерью. Его взгляд был по-прежнему прикован к монитору, где мигало устанавливается местоположение. "Пап, это неважно", раздался сухой голос Светланы. "Не это важно", перебил её отец. "Оставайся на месте. Я немедленно передам Эдгару, мы заберём тебе". Ларен заскрежетал зубами. "Виктор просто идиот. Если S04 рядом, он сразу же догадается о пиленгации. Ни в коем случае, ничего ему не говори. Ты в безопасности". Пап, да, но это моя ошибка, забормотал Виктор. Я не должен был обращаться в Intelmind. Весь этот кошмар с киборгом. Сидевший за монитором техник показал большой палец. Ларин облегчённо выдохнул. Открывшаяся карта показала место, откуда шёл звонок. Виктор неожиданно выключил громкую связь и отошёл в сторону, но Эдгару было уже не до него. Красный флажок мигал над селом Увалово. Вот где прячется этот ублюдок. Оцелай нашим парням, прошептал Ларин на ухо технику, которая ответила ему одобрительным жестом. Громкий стук упавшего планшета заставил их поднять голову и повернуться к Виктору, который теперь стоял у двери. Значит, ты приняла правду? Долетел до слуха его взволнованный голос. Ларин почувствовал, как его отпускает напряжение. Кажется, Светлана наконец созрела. Тем легче будет поймать С ноль четыре. Скорее всего, Киберк даже не подозревает об этом звонке. Увеличь изображение, тихо приказал инженер технику. Парень молча выполнил приказ. Возникла живописная картинка какой-то забытой Богом деревушки, окружённой холмами. Ларин насчитал 15 домиков. Звонок исходил из самого последнего в ряду. Ах ты мразь! Тяжёлая рука Виктора схватила Эдгара за шею ровно в тот момент, когда он наклонился к монитору, чтобы рассмотреть постройку поближе. Виктор! Заткнись, гнида! Техник вскочил на ноги и попятился к двери. На пол полетел монитор и клавиатура. Вы что творите? Ларин вырвался из захвата и обернулся к старику, на которого было страшно смотреть. Красное, перекошенное от злости лицо, взъерошенная борода, сверкающие чёрные глаза. Какая муха его укусила? Подонок, я тебя со света сживу. А ну звони в свой центр, отменяй команду. Какую? Ларин отступал к двери. "А поимки Влада", рыкнул Виктор. "Нет, я сам позвоню в контору, а потом в полицию, а тебя к суду привлеку, понял? Тебе это просто так не обойдётся. Выметайся из моего дома, не смей даже близко подходить к моей дочери". Ларин сделал ещё одну попытку воззвать к его благоразумию. "Что вам сказала Светлана? Она могла действовать по приказу С04. Он держит её в заложниках". В заложниках её держишь ты, Свалоч, а не Киборг. Виктор схватил с полки деревянную бейсбольную биту, которую Ларин хорошо помнил, подарок Владиславу от их общего американского друга, и замахнулся. "Оно ну проваливает и пока целы, вы оба!" С этими словами он принялся крушить разложенную на столе дорогостоящую аппаратуру. "Ненормальный", прошептал Ларин. Его подопечный уже выскользнул за дверь. Инженеру ничего не оставалось, кроме как последовадовать за ним. Снаружи как назло лил проливной дождь и от горы мокда нитки, пока они бежали к машине. Что с ним случилось? Заякаясь от волнения, пробормотал технику уже в салоне. Ларин молча снял и швырнул мокрую куртку на заднее сиденье. Они оба не нормальные, и дочь, и отец. Поверить киборгу, а не человеку? Ничего, пусть звонит в интелмант. Президент компании Артур Смоленский улетел в Сингапур. Сейчас у них ночь. Вряд ли на просьбу старика отреагируют своевременно. Скоро до киборга доберутся техники, которые уже выехали. Часа 4 не меньше. Им приказано деактивировать и обезвредить S04. Вот только они привезут его обратно в центр, где будет решаться его дальнейшая судьба. Но вдруг Артур всё же ответит и решит отдать киборга старику? Нет, подумал про себя Ларин, нужно отключить мозг Владислава раз и навсегда, и тогда он превратится в обычного послушного бота. С этим кошмаром будет покончено. Техники не возьмут на себя такую ответственность. Это можно сделать только в лаборатории. Эдгаров вдруг вспомнил о скандале, из-за которого чуть не отстранили отдел одного из начальников проекта, Андрея Красникова. Тот всегда был против того, чтобы частично сохранять будущем киберкопия мозг, считая это слишком опасным. Его не нужно убеждать насчет С04. Достаточно в тихую привести киборга в лабораторию, об остальном Андрей позаботится сам. А потом они поставят остальных членов команды перед фактом. У них просто не было другого выхода. Андрей что-нибудь придумает в своё оправдание, в этом Ларин не сомневался. Тот был невероятно находчив. Именно он отключил мозг у предыдущей копии, проигнорировав приказ из центра. Позже ему удалось доказать, почему это было необходимо. Органику заменили на чипы, и теперь никаких проблем ни у владельцев, ни у компании. Ларин завёл двигатель и тронулся с места. Куда мы едем? Обратно в центр? Вопросительно взглянул на него техник. Нет, по домам. Эдгар чуть было не сказал в лабораторию Красникова, но во время опомнился. Этого парня лучше не посвящать в свои дела. Вытащив телефон, инженер принялся набирать сообщение Андрею. У нас проблемы. S04 вышел из-под контроля. Я велю техникам привести его тебе. Ты знаешь, что с ним делать. Неважно, каким будет приказ из центра, нужно отключить киборга навсегда. Увидимся в лаборатории.